В пещере генерального сборища. Не шевелитесь, прошептал Финадири. Мы с Дуратрором пойдём понаблюдаем за ними. Мы вернёмся тут же, как только узнаем их намерения. Гномы удалились так неслышно, что даже в наступившей тишине Колин и Сьюзен не уловили звука их шагов. Внизу в пещере несколько минут спустя послышался голос, говоривший что-то резко, визгливо. Он объяснялся на каком-то непонятном языке, полном гортанных и носовых звуков. Слова вертелись, сливались в один неприятный рескигол. Оратор явно старался взбудить самого себя и заодно взвинтить и слушавшую его толпу. Она начала отзывалась на его речь глухим бормотанием, которое вскоре стало переходить в оглушительный рёв, особенно когда оратор делал паузу в своей речи. Колин почувствовал прикосновение чьей-то руки к правому плечу. Пойдёмте со мной, сказал Финадири. Сейчас увидишь, только пригнись пониже. Колин Двиглс и ощип её на четвереньках, пока они до ползда дуратрора, который лежал на краю площадки и что-то ворчал себе в бороду. Вскоре и Сьюзно присоединилась к ним. Шум внизу теперь не прерывался. Они трусы, сказал Финадири. И до безумия боятся наших мечей. Но он здорово с ними управляется. Ха, я так и думал, они бестильны перед внезапной вспышкой света. Поэтому они собираются приобщиться к крови огненного дракона. А вот и её хранитель. Истерические вопли внизу поутихли, перешли в возбуждённый ропот, и через секунду всё в пещере замерло. "Ложись", шёпотом скомандовал Финадири. Он снимает крышку. Огненная вспышка взвилась кверху, пламя закипело под самой крышей пещеры. "Ияу!" кривила толпа в тысячу глоток. Пламя опустилось. превратилась в столб футов в 20, осветила пещеру ослепительно красным блеском. Именно такой огонь горел в этот день в доме Селины Плейс. "Теперь можно посмотреть", сказал Финадири. Колин и Сьюзен подняли головы, и то, что они увидели, осталось в их памяти навсегда. Сварты полностью покрывали и пол, и стены пещеры. Они рылись как пчёлы. Нижние уровни галереи были обсажены ими абсолютно. И ребята порадовались, что Финадир забрался с ними так высоко. Голова льва и небольшое пространство между его разинутыми челюстями были как бы острым, взбаламученным морем. На вершине скалы стояли двое свартов: один белый, другой чёрный, оба человеческого роста. Это Арток из Линквил, властелин сворд альфаров. Слинквил невообразимо хитёр, а Арток тот, кто как раз сейчас говорит. Арток тот, кто как раз сейчас говорит. выполняя всё, что только не измыслит его брат, и сердце у него ещё чернее, чем его кожа. Теперь погляди на огненного дракона. Сварты могут смотреть на него и не испытывать боли, а ещё он обеспечивает им возможность переносить дневной свет. С этих пор твой фонарик перестаёт быть оружием в наших руках. Пламя поднималось из каменной чаши, в которой кипела какая-то жидкость. Чашу держал отвратительный, весь высохший, сморщенный сварт. который, скрестив ноги, сидел на песке под львиными челюстями. Он оказался ужасно старым, и его свисающая мешком кожа была разного цвета, где чёрная, где белая. "Нам время уходить", сказал Финадири. "У нас впереди малоприятная дорога. Ползите к туннелю и не включайте фонарик, пока не скажу". Несколько ярдов пути им освещал красный свет. Шум за их спинами снова усилился. Там впереди поворот. Как только свернём за угол, можно включить фонари, сказал Финадири. Ребята с трудом поспевали за ним, при этом Финадири казался угнетённым, подавленным. Удура Трора наоборот, настроение исправилось, и он трусил сзади, что-то напевая себе под нос. Разве я не сказал, что путешествие обещает быть весёлым? Ха, клянусь кровью Ладура, это даже лучше, чем я предполагал. Значит, нас собирается высадить, так что ли? И нас собираются встретить в шахте деда Ска, как я слышал. Если и там они нас не настигнут, то буду ждать у главного входа. Давай-ка поспешим к выходу, братицский обнос. Я сделаю так, что эти кровоееды запомнят у меня главный выход на все времена. Конечно, те немногие, которые останутся в живых, чтобы распевать про это после того, как мы миноем ворота. Фенодирив вздохнул и покачал головой. Ты забываешь о нашей миссии, старый Лим Хьюер. Лим конечность, рука, нога. Хью рубить, отсекать. Огнёлёз значит для нас больше, чем смерть или жизнь во славе. Мы должны смирить гордыню и бежать от этих чудищ. Главный выход сейчас не для нас. Не для нас. Так как же, скажи, Намилость, мы тогда проникнем в верхний мир? Другой дороги нет. Есть одна единственная. И в своём роде она таит в себе больше опасности, чем даже главный выход на поверхность. И этой опасности не избегнеш с помощью меча. Но если даже нам придётся погибнуть на этом пути, Огнёлёт останется спрятан в течение не указанного числа грядущих столетий, потому что мы пойдём туда, куда ни один сварт не может ступить, и вообще ни одно живое существо. Только я единственный на всём свете могу указать дорогу. "Но «Ну, фи на дири!" воскликнула Сьюзен. "Что ты имеешь в виду? Тут же полно выходов". "Нет, только не здесь. Мы находимся в западной шахте, из неё был устроен только один главный выход. Здесь некогда копали глубоко. та глубоко, что прикоснулись к сокровенным тайнам магии. Аних мало кто знал, и мой отец был последним из них. Тут в древности были прорыты первые копи нашего народа, со целых 2 века до появления Фундендельва. Мало что осталось от них сейчас, только верхние проходы, не более того. В этих местах царит ужас даже для нас, гномов. Дорога, как следует, спрятана, но мой отец хорошо обучил меня. Никогда я этими путями не ходил, разве что в недобрых снах. И я всё время надеялся, что это испытание минует меня. Но теперь час настал. Не говори, прошу, прорычал Доратрор. Мне это всё не по нраву. Они шли, и шли, почти что молча. У колена Сьюзен говорить просто не было сил, а Доратрор был подавлен тем, что он услышал. Это недалеко, сказал Финадере в сторону: "Ох, Впереди по стене пробежал красный свет. Источник света не был виден за поворотом туннеля, но гномам и гадать не пришлось, чего им ждать от этого света. Что ты теперь скажешь, братец, воскликнул Дуратрор с жаром. Станем ли мы убегать от этого света, как тени, или сперва погасим его? Финадири помрачнел. Мы от них слишком близко. Теперь уже не повернёшь назад. Хорошо, вот что мы сделаем. Пусть человеческие дети стоят здесь. Ты иди вперёд, вон к тому прогалу в стене и спрячься там. Держи меч наготово и жди, пока не позову. Я притаюсь за этим полоном. Стой крепко, дива камня, и ничего не бойся. Ни один Сварт не дотронется до тебя. Это я тебе обещаю. Иду Ратрур, простегал в темноте. Свет становился ярче. Он отбрасывал на стену пляшущие тени, длинные и тонкие с большими головами и плоскими руками. Из-за ворот появились Сварты. Их было 10 белых свартов, курносых как мопсы. Каждый из свартов держал в руках факел, пропитанный кровью огненного дракона. Кушаку, которым каждый из них был опоясан, был приторочен грубо сделанный молот. Головка молота, вытесанная из камня, напоминала гирю с желобком посередине, по которому шёл согнутый ивовый прут, привязанный к молоту ремешками из крестиной кожи. Колин и Сьюзен невольно принегли друг к другу, и фонарик дрогнул у колена в руке. Сварты замерли. У них вырвался глубокий вздох. Они стали медленно приближаться. Ребята знали, что дуротрой близко, и всё же им стоило больших усилий не удариться в бегство. Сварты надвигались. Последний из них прошёл мимо Финадири. Колин сверкнул фонариком им в глаза, но они даже не моргнули и хищно рассмеялись. Ребята отступили на шаг. Сварты рванулись вперёд. Они высоко держали факел в одной руке. А другую протягивали к Сьюзен и Колину. Вот-вот схватят. Но в этот момент Дуртрор выступил из завала у нас со своим мечом Дурниона в руке. Он низко поклонился Свартам и обратился к ним на их языке. Привет вам, о пожиратели поганок. Мы с вами удачно встретились. Сварты отпрянули, разинув рты и зашипев, как гигантские ящерицы, но задние проявили больше мужества. Гледетика, это как раз тот к кому мы должны прикончить, закричали они. наплевать на человеческих детей. Это как раз по его поводу созывали генеральное собрание. Нет, нет, завопил другой. Вон та барышня, которая привела нас. Смотрите, смотрите. Камень снова у неё. Камень, камень, камень. Мардрода обхитрили нас, или она его украла? Хватайте их, мы заберём камень себе. Глаза Свартов вспыхивали зелёным и жёлтым по мере того, как жадность в них побеждала трусость. Ха! кричал Доратрор. Храбрость появилась у Сварт Альфаров. Этот чудесный день надо будет запомнить. Нога, пусть мой меч испытает твёрдость ваших хребтов. Сварты набросились на гнома. Гандемар, возопил Доратрор и дернуин завертелся над его головой. Два Сварта тут же скончались под его ударами. Они согнулись пополам, рухнули на колени и рассыпались пылью. Гандемар! Искры летели, когда меч со звоном ударялся о камень. Уже оставалось только 6 раствартов, а 4 факела догорали на песке. Шестеро на одного. Для них маловато, хоть цена победы и была бы велика. Сварты повернули спиной и дали стрекача. Доратрор переводил дух, опираясь на меч. "Братец, видно, дурнеон горьковатым на вкус. Пусть отведает твоего меча делецлявдов". Щи надири вышел из укрытия, и сварты в ужасе остановились. Это ловушка, завопили они. Один из вартов повернулся и бросился было на дуратора, но, видя, что никто к нему не присоединяется, поспешно вернулся к своим товарищам. Финадиль размахивал своим мечом в мрачном молчании. Он, в отличие от дуратора, не ощущал радости битвы. Эти существа стояли между ним и его целью, поэтому их надо было заставить замолкнуть. Вот и всё. Он небопрерожденным рубакой. Шум постепенно затихал. Круглый шлем Фенадирис скатился под ноги. Колчуга звенела от ударов. Но это продолжалось недолго. Вскоре уже обог номы стояли и глядели друг на друга поверх пространства, замусоренного факелами и каменными молотками. Адеватель вдов, правильно назван, как я погляжу, хахатнул Дуратрор. Он обогнал меня на два очка в этой бите. На моём щиту только на одного больше, чем у тебя. Надо мне ещё поискать себе свартов. Ничего тебе, пошли, брат. Мы не должны ни отклоняться от своего пути, ни отдыхать, пока не станем для них недосягаемы. Колин остановился, чтобы поднять молот. Молот был тяжёлый, но как раз по руке. Не взять ли нам парочку? Они могут пригодиться. Они станут твоей смертью там, куда мы идём, сказал Шинадири. Мы не нуждаемся в этой мерзости. Дуратрор, спросила Сьюзен, когда они двинулись в путь. А куда деваются старты после того, как исчезают из виду? Они прощаются в пыль дева камня, в пыль. Они не переносят вкуса железа, оно растворяет их плоть. И хорошо бы все твари на Стронда были такими, как они. Ну вот, это первое из предстоящих нам испытаний, сказал Финадири. Но нет ничего, чтобы холодный раздумник преодолеть. Прямо перед путниками туннель вдруг кончился перепадом. Они стояли наверху пещеры под самой крышей, а дальше была пустота. Туннель продолжался за этой пустотой, куда вела лишь узкая перемычка всего в несколько дюймов шириной. А над дни нависала скала. На скале есть выступы, на которые можно держаться руками, сказал Финадири. Дайте мне фонарик. Видите теперь? Обе ваши руки должны быть при переходе свободны. Финадие двигался легко и плавно, точно краб, переставляя ноги и одновременно держась за перемычку руками. Через несколько секунд он уже перебрался на ту сторону. Сюзен, теперь пожалуйста ты. Если твои пальцы устанут, там посередине есть железная скоба. Схватись за неё и отдохни. Она держится крепко. Я посвечу. Перебираться было легче, чем Сюзон думала. Жаль только, что фонарик не мог осветить сразу и руки, и ноги одновременно. От этого она двигалась неуверенно. И трудно ей было себе представить, что железная скоба может оказаться таким облегчением. Когда девочка схватилась за скобу, ей показалось, что она достигла острова безопасности на улице с сильным движением. Сюзон отчаянно не хотела двигаться дальше. Но она всё-таки протянула руку к соседнему выступу, нащупала его и уже двинулась было вперёд, как что шмякнулась о стену прямо возле её головы, и осколки скалы обожгли её щёку. Удар захватил её прямо посередине шага, и две ужасные секунды она держалась, ухватившись только за скалу. Свет фонарика ни на минуту не дрогнул, ровный голос Винодери успокоил её. Ногу вправо, Сюзен, ещё, ещё. Хорошо. Потяни обе ноги. Ещё немного. Хорошо. Теперь всё в порядке. Двигайся медленно, не бойся. Стоявший прямо против Финадире Колин видел, как каменный молот, нацеленный на фонарь, всткнулся в стену. В тот же миг он услышал за спиной звук выхвоченного из ножен меча. "Переходи быстро, как только можешь", сказал голос Дуратрора в самое ухо. "Не жди меня, я научу эту тварь хорошим манерам". Издав звонкий клич, Дуратро ринулся вниз, в пустоту. В свете фонаря было видно, как белый плащ Дуратрора, распустившийся за ним, обернулся вокруг него. "Ты готов?" спросил Финадири. Колин поглядел через провал и увидел Финадири и свою сестру на другой стороне. "Да, я готов. Но Дуратрор. Он знает, что делает и долго не задержится." И действительно, не успел Колин добраться до безопасного места на противоположной стороне, как услышал голос гнома прямо за своей спиной. "Ну, теперь я обогнал тебя, братец." Трое прятались там внизу. Они услышали, что мы идём, и прикрыли свои факелы. Они испустили дух сразу. Дуратрор похтел переводить дыхание. То ли он слегка запыхался, то ли клокотал от негодования, ведь в первый раз в жизни прозивал засаду. "Ну как ты это всё проделал?" воскликнул Колин. "Я видел, как ты спрыгнул со скалы. Ты не расшибся?" Дуратрор откинул голову и расхохотался. "Ужасно расшибся." Ион протянул руку, в которой держал меч. На костяшке пальца была маленькая садинка. Не поясничай, сказал Финадири. Они ещё недавно с нами и многого не знают. Все двинулись вдоль туннеля. Финадири шел медленно, и голос его звучал мрачно. Послушайте меня, мы уже почти миновали западную копь. Случись нам здесь застрять, мы бы обязательно погибли. Если бы даже сумели прикончить дважды по 400 ни свартов, и волшебный камень Бреннгамина был бы утрачен навсегда, мы всё ещё можем погибнуть. Страх во мне сейчас такой, какой я никогда не испытывал прежде. Я вам это говорю наперёд, чтобы вы Я вам это говорю наперёд, чтобы вы, если вам покажется, что я поступаю бездумно, понимали бы, значит, так надо, или что в тот момент нет другого выхода. Мы должны пройти верхними галереями Эльдервинга. туда, где они соприкасаются с другой шахтой, похожей на эту, только поменьше. Проходы там никогда не были широкими и высокими, и земля не разворочилась во сне с тех пор, как они были прорыты. Дорога вполне возможно выглядит иначе, чем меня учили, и мы можем потеряться на ней навсегда. Но это наш единственный шанс, если только действительно шанс, и мы должны им воспользоваться. Вот здесь порог Переступив через него, мы можем немножко отдохнуть. Они оказались на пороге другой пещеры. Две её стены из трёх, что открылись их взором, были обычными, грубо вытесанные и ребристые, но третья, сразу напротив них, ужасающе отличалась от прочих. Поверхность стены серая и гладкая, шла вертикально вниз, как стальная лопата входит в землю, или вернее, туда, где должна быть земля, а у ног гномов разверзлась бездна, и Финадир указал как раз на эту безду